Глава восемнадцатая Зажатый между камнями, кот намертво застрял в расщелине. Его тело виднелось только выше пояса, потому что нижняя часть узкого прохода скрылась под водой. Он стоял лицом на север, в сторону пляжа, который был его целью, поэтому Дерри видел его только сбоку. Руки кота были подняты высоко над головой, на оба запястья были наброшены петли из рукавов синих рубашек которые им выдали в убежище. Словно громоздкие спасательные тросы две рубашки тянули к вершине валуна, где Соломинка и Нум стояли на коленях, пытаясь вытащить кота из его ловушки. Дери сразу же понял, что произошло. Когда кот добрался до этого места ранее, в тот день был отлив, и валуны стояли сухие. Несомненно, поздравляя себя с удачным побегом, кот взобрался на первый валун, чтобы хорошенько рассмотреть, куда идти дальше. Затем он попытался перебраться на второй валун, поскользнулся, вскинул руки и соскользнул ногами вниз в расщелину. И с тех пор он оставался там, застряв, как пробка в бутылке, и тщетно звал на помощь. А потом начался прилив. дерри Дэри резко поднял голову. Над водной рябью к нему были обращены два бледных, охваченных паникой лица. Хладнокровная логичная часть его разума заметила, что он никогда не видел Нума в таком отчаянии. Однако кот не был другом Нума, вовсе нет. «Что ты там стоишь и глазеешь? Ты... ты Камбала!» — закричала соломинка. «Помоги нам! Кот застрял, мы не можем его вытащить, а прилив...» Она резко обернулась, когда набежала волна. Вода хлынула на валуны и в расщелину, покрыв плечи и шею кота и обдав его лицо брызгами. Кот чуть не захлебнулся и стал отплёбываться, судорожно глотая воздух. «Старались мы ему помочь, но он застрял и утонул», — заскулило высоким голоском Молви. «А нас потом забрали прочь, и он один среди акул». «Нум вспоминает, как утонул его отец», — подумал Дерри с нарастающим ужасом. «Вытащите меня!» — слабо крикнул кот. «Тяните! Мы пытаемся!» застонала соломинка, когда она и Нум снова потянули за свои импровизированные спасательные тросы. Ее голос сорвался на крик. дэри иди сюда и помоги нам! Кот утонет, он утонет!» «Пусть утонет!» — подумал Дерри с яростью. «Сам напросился!» Но так подумал бы Крем. Так подумал бы Харкер. В некотором смысле так подумал бы Кот. И такое мышление олицетворяло собой все, что Дерри презирал. Он знал, что должен ответить на призыв соломинки. Он отбросил все посторонние мысли, устремил взгляд на скалы-близнецы и начал пробираться через пенящиеся волны. Морская вода поднялась до его пояса, затем до груди. Он не отрывал глаз от соломинки и нумы и продолжал продвигаться вперед. Он почти достиг скал-близнецов, когда волна начала отступать. Бурлящая вода потянула его за собой, пытаясь утащить в глубокое чернильное море. Его охватил панический ужас. Перед глазами мелькнули ослепительные вспышки. Скалы-близнецы возвышались впереди. Расщелина между ними была почти незаметна. Он видел только самую верхушку, где соломинка и нум тянулись вниз, и кот старался ухватиться за них руками. Тело кота, омываемое бурной водой, закрывало все остальное. Дерри пошатнулся, его потянуло за волной и в следующую секунду ударило об одну из скал. Чуть не рыдая от облегчения, он прижался к твердой поверхности скалы. Его правая рука нащупала край расщелины, и он ухватился за него, застыв, словно сам стал частью скалы. Последняя волна пронеслась мимо него, вспенившись, ударилась о скалы-близнецы и, шипя, заполнила расщелину между ними. Всю расщелину целиком, перед котом и за ним, а значит, подняв фонтан брызг, Дерри сделал шаг в сторону, чтобы расщелина оказалась прямо перед ним. Он уставился на кота, взглядом оценивая положение его тела. Он посмотрел вниз на воду, скрывавшую ноги кота. "Дерри, где ты?" в отчаянии крикнула соломинка сверху. Дерри едва раз слышал её. Ни о чем не думая, он сделал глубокий вдох, согнул колени и заставил себя нырнуть в мутную воду. Он присел на корточки у основания расщелины между скалами, удерживая себя на месте одеревеневшей рукой, не обращая внимания на боль. Он просунул здоровую руку в узкое пространство, нащупывая ноги кота. Он коснулся левой лодыжки кота. Камень поцарапал костяшки его пальцев, когда он опустил руку громоздким ботинком манго. Как он и думал, расщелина сужалась у основания, и ботинок застрял намертво. Он нащупал то место, где застегивалась обувь, и отдернул клапаны. В ушах звенело, сколько он пробыл под водой. Он отбросил эту мысль и потянулся глубже, нащупывая другую ногу кота. Он не мог ее найти, но ее нужно найти. Не задумываясь, он открыл глаза. Соленая вода обожгла их, и сначала он не видел ничего, кроме мутных завихрений. Затем он разглядел очертания своей руки, скрывшейся в расщелине. Ниже локтя виднелось два медленно движущихся белых блика. Открытые клапаны левого ботинка кота, парящие словно медузы. А дальше, чуть выше его руки, виднелось еще одно белое очертание, покрупнее. Дерри схватил второй ботинок и расстегнул застежки. На большее времени не оставалось. Он слышал приглушенный грохот, надвигалась новая волна. Он вытащил руку из расщелины. В следующую секунду его подхватил бурлящий водоворот. Легкие чуть не разрывались, глаза горели, и все вокруг казалось красным. Дерри стала чайно работать руками, пока его голова не вырвалась на поверхность пенящихся вод. Из последних сил, прижимаясь к скалам, цепляясь за края расщелиной, он встал на цыпочки, запрокинул голову и сделал несколько глубоких глотков благословенного воздуха. А вода пронеслась мимо него и с грохотом обрушилась на утесы. Он не мог позвать Соломинку и Нума, чтобы они тянули изо всех сил. Он не мог сказать им, что теперь кота можно вытащить из громоздких ботинок и поднять в безопасное место. Но это не имело значения. Вода хлестала кота по голове, и Соломинка с Нумом все равно тянули, что было мочи. Сквозь завесу брызг дэри увидел, как тело кота внезапно дернулось и быстро взметнулось вверх. Он услышал, как соломинка кричит от радости и облегчения. Он поднял взгляд и увидел, как кота вытаскивают из расщелины четыре нетерпеливые руки. Взошла луна. Ее свет отражался на мокрых белых носках, свисавших с пальцев ног кота. Он кашлял без остановки, но был жив. «Итак», — смутно подумал Дерри, — «с этим покончено». Он не испытывал никакого ликования только невероятную усталость и больше ничего. Трое на вершине скалы казались такими далекими, такими же далекими, как луна. Соломинка все еще кричала, так громко, что ее голос эхом отражался от крутого склона утеса. Дерин на мгновение задумался, кому она кричит, но потом сдался. Волна отступала. Ему нужно сосредоточиться на том, чтобы прижаться к скале, иначе он потеряет опору и его унесет в открытое море. Но, возможно, не так уж и плохо было бы просто отпустить. Он внезапно представил, как медленно погружается в глубину, среди пустых ракушек и вырванных с корнем водорослей. В этом видении было что-то умиротворяющее, оно как будто предлагало некую свободу. Больше никаких усилий. Больше никакой борьбы за воспоминания, которые никак не хотят возвращаться. Больше никакой боли. «Больше никаких книг», — подсказал ему тихий голосок в его голове. «Больше не будет Соломинки с ее привычкой вечно ругать и высмеивать его. Больше не будет Нума с его куклой-палкой и кити мурлыкающей у него на плече. Он уже никогда не сможет узнать». Дерри вдруг понял, что его история не может закончиться здесь. Ему предстоит еще много дел, ему предстоит еще многое понять. Что именно, он не знал. Но что-то как-то... Оступающая вода тянула его, пытаясь оторвать от скалы. Он держался. Он закрыл глаза и вцепился, как присоска. А когда он открыл глаза, скалы-близнецы были залиты светом. «Лунный свет», — подумал Дерри в оцепенении. Но это был не лунный свет. Голоса за его спиной не были эхом. Плеск, который он слышал, был не только от волн. И когда его схватили и тащили от расщелины, это сделал не прилив, а сильные загорелые руки. «А ну-ка перестань сопротивляться!» — прогремел низкий голос. «Ты хочешь, чтобы тебя спасли или нет?» Дерри повернул голову и увидел широкую ухмылку Бангани и его глаза, блестевшие в лунном свете. «Как?» — прохрипел Дерри. «В общем, «Мы мчимся по прибрежной дороге, и Зена вдруг говорит, что слышит крики, доносящиеся отсюда!» Стал рассказывать Бангане, стараясь перекричать шум волн. «Должно быть у нее хороший слух, я ничего не слышал. Как минуешь мы легко спуститься к берегу, так что она заставила нас бросить ПТ и пешком вернуться к скалам». Он осторожно развернулся на волне и дернул веревку, привязанную к его поясу. «И кого мы встретили, когда добрались сюда?» поисковую группу, идущую из убежища. Он начал пробираться к отвесному склону скалы, где сияли огни и ждали темные фигуры. «Нум», — с трудом проговорил Дерри, — соломинка. «Не волнуйся», — сказал Бангани. «Бири и остальные заберут их. Судя по всему, у малыша Нума шок, но с ним все будет в порядке. Не волнуйся, просто держись».